Глава 11 Зяблик, а ну дыхни! Скомандовала Виктория, и некротический дракон сразу нашел назначенные цели. Впрочем, найти их довольно просто, ведь они буквально повсюду. На земле зулусы стягивают разнообразную технику. В воздухе можно заметить самолеты и штурмовые вертолеты. Иногда мимо проносятся боевые костюмы. На крышах домов быстро появились отряды специального назначения. В общем, дышать зяблику было куда, и выбирать цели не пришлось. Со временем в город стягивалось все больше сил, и первый шок у Зулусов уже прошел. Так что по тревоге была поднята боевая авиация, полиция, силы сопротивления и элитные отряды боевых костюмов. Всех подняли по тревоге, и отправились сражаться с драконом. Но при этом все они видели дракона впервые, потому не знали, как ему противодействовать. И никто не знал. Вика с Белмором в том числе. Для них это был первый полет. И на данный момент этот полет им очень даже нравился. «Вик, пора уходить», — проговорил некромант, глядя на приближающуюся эскадру боевых самолетов. А еще несколько отрядов боевых костюмов, справиться с которыми дракону будет нелегко. Мы привлекли достаточно внимания, хватит. И земляк еще не устал, проручала девушка и выпустила в боевой вертолет концентрированный луч смерти. Попала прямо в лопасти, и они тут же умерли. То есть отвалились, что заставило вертолет упасть вниз, прямо на улице города. Благо население уже было эвакуировано. Для этого не пришлось даже давать сигнал тревоги. Как только в небе появился дракон смерти, жители и сами с радостью покинули свои жилища, убравшись из города как можно дальше. «Вик, зяблик очень устал. Он просто боится сказать тебе об этом». «Энергии уже практически не осталось», — воскликнул Белмар. Виктория посмотрела на своего питомца. И тот что-то жалобно проурчал после чего разгрыз на две части боевой вертолет Зулусов. Но взгляд его действительно был жалобным, да и Белмар не будет выдумывать. Так что девушка вздохнула, посмотрела в последний раз на город и отдала приказ Зяблику отступать к заранее оговоренному месту. «Надеюсь, все получится», — обеспокоенно проговорила Вика. Дракон в очередной раз выпустил облако смерти, после чего лениво развернулся и рванул прочь из города. Следом за ним увязались несколько боевых костюмов и уцелевшие вертолеты. «Я разберусь!» — махнул рукой Белмор и спокойно побрел по усеянной костяными шипами спине монстра в сторону хвоста. Виктория же погрузилась в раздумье. Потому она не обратила внимания, как учитель сбивал, увязавшиеся следом костюмы, как одним заклинанием прошил насквозь вертолет. Также она не заметила, как дракон с махом хвоста обратил вражеский самолет в груду искореженного металла. Казалось бы, самолет — это довольно хрупкая штука. Но как бы не так. Золусы используют совсем другие материалы, и их воздушный транспорт, на удивление, прочный. Девушка даже не заметила, как ее учитель перебил всех преследователей, после чего сам ознакомился с картами и отправил дракона по указанным координатам. Так что уже спустя несколько часов Монстр приземлился на песчаном берегу небольшого островка. Там они решили немного отдохнуть, позволить Зяблику восстановить энергию, ну и немного поспать. Тем более, что на данный момент Виктория больше ничего не может сделать. По крайней мере, сейчас все идет по плану, и дальше остается только ждать. Не так давно Вика общалась с Артемисией. Говорила, как ей тяжело сидеть на месте, без желания что-то сделать, как-то помочь мужу становится все сильнее. Причем Виктория понимала, что Михаил, как обычно, сам вернется, и Зулусы для него не проблема. Тогда как Артемисия в этот раз начала сомневаться в том, что у Булатова все получится, все же Зулусы совсем не слабаки. Это очень серьезная империя с мощной армией и технологиями. Да и вообще непонятно, как он мог туда попасть. Только через какие-то неизвестные порталы ведь иначе пересечь границу империи Зулус можно только с боем. Но в любом случае, по мнению Артемисии, единственное, что нужно делать, — это ждать. Надежда только на императора или Спарту. Только они смогут вернуть ее мужа. Хотя дочь Леонида ставила на своего отца, так как у империи куда меньше шансов справиться с такой задачей. «Ты плохо знаешь нашу империю», — усмехнулась тогда Виктория. И если будет шум, то аристократы поднимут бунт. Они же понимают, что сами могут оказаться в такой ситуации, и потому ревностно относятся к репутации империи. Тем более, что многие рода нашей империи уже участвовали в прошлых войнах против зулусов. В общем, после того разговора Вика окончательно поняла, что ей нужно привлечь к этой проблеме как можно больше внимания и не придумала ничего лучше, чем прилететь во вражескую столицу на драконе. Теперь империи в любом случае придется отреагировать. И пусть девушка уверена, что у Михаила все в порядке, но сидеть без дела оказалось невозможно. И так излишняя усталость достала, так еще и сложно стало держать себя в руках. Эмоции через край, и невозможно найти себе место. Так что лучше на драконе с чем терроризировать своих людей, сидя дома. Имперская канцелярия. Примерно то же время. — Что нам делать? Ваше Величество, я не знаю, что делать! — паниковал мужчина в строгом костюме, держась за голову. — В смысле ты не знаешь? — нахмурился старик. — Ты же сам пришел ко мне с докладом. И чего теперь орешь? — Я не знаю, что нам делать! — снова завопил бедолага. «Это патовая ситуация!» «Понимаю, что патовая...» «Но надо! Аристы уже начали бушевать! Говорят, мне идти воевать, а у меня такого в планах не было!» Старик действительно всеми силами пытался погасить пламя войны раньше, чем оно разгорится слишком ярко. Иначе оно может поглотить весь мир. А сейчас, когда иномирная угроза становится с каждым днем все опаснее, мировые войны явно ни к чему» но кажется, что выбора уже не осталось. «Мы еще можем урегулировать мирно», — император погладил бороду и задумался. «Да, золусы начали наглеть и напали на наш флот. Но потеря звезды — недостаточный шаг, чтобы вступить в затяжную войну с нами. Если Булатов в плену, я думаю, мы еще сможем договориться по-тихому». Так что давайте пока постараемся сделать все максимально тихо. Слышите? Никакого внимания прессы или вражеской разведки. Все делаем без шума и ярких заявлений на дипломатическом уровне. Сомневаюсь, Ваше Величество, — помотал головой мужчина в костюме. Звезда для них — это удар по гордости. Они такое не прощают. И все равно я думаю, что даже это можно решить дипломатическим путем. Уверен, что злусы захотят все замять ровно так же, как и мы. Заметьте, новости об уничтожении верной звезды не просочились в их прессу. «Нет, Ваше Величество, шансов замять это дело нет». В зал зашел начальник разведки. «Вот, посмотрите, это крутят по всей империи злус». Он протянул флешку. Ее быстро вставили в специальный разъем, и на большом экране появились кадры прямиком из столицы Зулусов. А там Виктория Булатова крупным планом. Непонятно, кто страшнее на этом видео, дракон или явно сбешенная девушка-некромант. Хотя, если приглядеться, то становится понятно, что этот дракон боится свою наездницу. «Ну, выходит, что войны не избежать», — пожал плечами император. «Выходишь, что так, да». Мужчина в строгом костюме уже смирился с тем, что выхода нет, и казалось, что больше не переживал. Он увидел уже достаточно, чтобы потерять возможность удивляться. По крайней мере, так казалось ему самому. «А есть ли смысл тогда впрягаться?» «Уберите его, пока я его не убрал», — император указал рукой на выход. «Есть ли смысл?» «Конечно, нет. Никакого». Но там уже участвует Египет, Спарта и всякому не лень. Даже Персия отличилась. А мы не заступимся за своего же гражданина, да над нами весь мир будет смеяться. Император не стал объяснять, что смех волнует его меньше всего. Империю должны уважать и бояться, а не насмехаться над ней. Иначе проявления неуважения будут встречаться на каждом шагу. А в масштабах империи это будет. Перерастать в стычке Оно нам надо. Понял вас. Значит... Начальник канцелярии хотел уточнить приказ по поводу вторжения в империю Зулус, но его перебил начальник службы безопасности. Прошу прощения. Он приложил палец к уху и нахмурился. Новые вводные. Булатов спасен. На несколько секунд в зале воцарилась тишина. Первым не выдержал император. Все же из всех присутствующих Булатов сильнее всего раскачал психику именно ему. — В смысле? Кем это? Он спасен! — воскликнул старик, но, задумавшись, сделал верные выводы. — А, собой, значит. — Все верно, — кивнул мужчина. Он украл десантный бот, наполненный зулузскими боевыми костюмами, и приземлился на корабль принцессы Анастасия. — Отлично! — на лице старика появилась улыбка. — Быстро! Увозите его! Ну. — почесал затылок начальник. — Мы не можем. — Почему же? — Так вы же сами отдали корабль под его полное управление и руководство. Насколько мне известно, примерно на месяц. — Не говори ерунды, — махнул рукой старик. — Мы предоставили ему взлетную полосу авианосца. — Но не передавали под полный контроль. Мы же не дураки, — усмехнулся он. Но больше никто не усмехнулся. Поэтому и на лице старика улыбка пропала довольно быстро. Мы же не дураки, верно? Пу-пу-пу! <музык> Александру сразу стало неудобно, и он отвернулся. Все же именно он передавал приказ императора так, как понял его сам. И император говорил передать под управление, но забыл уточнить, что не полностью. Пу-пу-пу! Значит, да? У старика задергался глаз но он посмотрел на всех собравшихся, и каждый из них отвел взгляд. «Что ж, будем надеяться, что Булатов отправится сразу домой?» «Да, будем», — согласился царевич, но как-то совсем неискренне. «Черномор», — кивнул старику, — «все остальные...» кивнул остальным собравшимся у экрана, на котором транслировались кадры из столицы Зулусов. «Мы летим обратно». Все сразу начали расходиться кто куда, не задавая лишних вопросов. Просто приступили к подготовке. Кто-то пошел облачаться в доспехи, техники отправились проверять двигатели и уровень топлива, правда, не завидую им. Все же наш новый самолет не похож ни на что другое. Не зря же его прозвали в народе «жабой». По крайней мере, сами зулусы на аэродроме называли его именно так, потому мой выбор и пал именно на эту технику. Он и правда похож на жабу, ведь снизу он настолько много брони, что она похожа на жабий зоб и круглое пузо, да и вместимость за счет такой формы неплохая. Еще бы 120 новейших, даже не зарегистрированных боевых костюмов зулусов. Когда мы угнали этот самолет, их как раз протирали для демонстрации на какой-то выставке. Помимо костюмов, в самолете также был отсек и для людей. Там тоже нашлась неплохая современная броня, так что мои бойцы теперь переодевались в нее. Да, в империи есть неплохие военные производства. Но надо сказать, что это другое. Что-то у Зулусов получается гораздо лучше. Собрались буквально минут за двадцать, после чего самолёт резко взмыл ввысь, и мы направились прямиком в столицу золусов. Адмирал как-то пытался нас остановить, что-то кричал, но он сейчас человек подневольный, может только кричать и выражать недовольство, но не более того. «Эх, Вика!» — вздохнул Черномор, когда мы уже набрали высоту, а он проверил готовность своих подчиненных. Она радует мое сердце, но заставляет волноваться. Ладно, я старый, но она откуда? Там ведь зенитки, самолеты, костюмы. Опасно же!» «Честно говоря, согласен с тобой?» — кивнул я. «Я тоже горжусь тем, насколько Виктория смогла вырасти с момента нашего знакомства. Это и правда потрясающая скорость развития, так что, возможно, я ошибался. Опасаться ее придется не через пару-тройку сотен лет. Около ста, думаю. И можно готовить потихоньку антинекротические печати на всякий случай. Но ведет себя Вика откровенно безрассудно. Раньше она могла совершить какой-нибудь необдуманный поступок, но это было скорее исключение. Обычно она ждала моего разрешения и без приказа не предпринимала никаких действий. В общем, странно, что она пошла на поводу эмоций. «А почему нас не трогают? удивился старик, когда мы спокойно пролетели над очередной ракетной установкой Зулусов. Так это... задумался я. Может, не успели в угон подать? Скорее всего. Мне кажется, что переживать действительно не о чем. Вспомнил, как прошел процесс угона этого самолета. Какой-то очень важный генерал лично осмотрел воздушное судно, проверил каждый костюм а некоторые даже включил. Он принял самолет под свое командование и, судя по лицу, был крайне рад приобретению. Но вскоре генерал куда-то уехал, а потом приехал. Точнее, приехал уже не он, а я, ведь просто сменил личину. Так что я сказал, что планы меняются, и мне нужно срочно лететь. Никто так ничего и не понял, и, судя по тому, что нас не пытаются сбить, мы для них свои. Вскоре мы добрались до столицы и сделали пару кругов. Пришлось поискать, где орудовал дракон, и по следам некротики определить, где может быть Вика. Правда, тут такой хаос, что найти ее будет довольно сложно. «Садись», — указал на крышу невысокого здания с площадкой под посадку. «Мне нужно спуститься и провести сканирование». «Но на эту крышу не сесть», — возразил один из пилотов. Там вертолет уже стоит. Так сядь на него. Не понял я в чем проблема. Хе-хе-хе! Ехидно захохотал второй пилот и приступил к выполнению приказа. Так что спустя несколько секунд я уже выбрался из самолета, встав на крыше здания. Нет, вики здесь нет. В этом точно уверен. Никаких эманаций смерти в городе нет. А значит и дракон вполне себе живой. Установил несколько сканирующих печатей на крыше. Прошелся волной жизни через центральные районы, но нет никаких следов, и это хорошо. Ну, как? Черномор стоял в дверях и готовился десантироваться. Улетаем, помотал я головой. Кажется, разминулись. А может? Нет, ее не могли тут пленить. Это точно. Но где теперь ее искать? Оставалось лишь думать и гадать. Впрочем, надо начинать поиски, а то ведь она сюда вернется и будет еще хуже. Начальник полиции столицы империи Залус за несколько часов размышлений смог понять лишь одно. Его точно отправят на рудники. Иных вариантов попросту нет. А вот в остальном сплошные Вопросы. Как? Почему? Зачем? Ничего не понятно. Сначала прилетела какая-то бешеная баба и разнесла вместе с своим драконом полгорода. Причем баба-то русская, и это самое странное. Потом она улетела, и, казалось бы, можно немного расслабиться, разгрести последствия и как-то жить дальше, но нет. Спустя какое-то время прилетел еще один имперец. Вышел на крышу главного полицейского здания, покрутился и просто улетел. «На ворованном самолете, причем его никто так и не попытался сбить. «Что за чертовщина вообще происходит?» не выдержал начальник. Он привык к порядку, а происходящее сейчас никак к этому не располагает. «Что творится в стране?» схватился он за голову. А самое обидное, этот имперец не просто прилетел на угнанном десантном боте. Он приземлился прямо на личный вертолет начальника полиции. Мужчина сделал глоток прохладного, вкуснейшего тропического коктейля и, застонав от блаженства, развалился на шезлонге. Генерал залузской армии Мугамба может себе позволить отдых на райском острове. И он это заслуживает? как никто другой, по крайней мере, сам он считает именно так. Ведь кто сможет запретить ему получать наслаждение от каждой минуты жизни? С тех пор, как Мугамба стал генералом армии ответственным за десантные войска целого региона, все в его жизни стало куда лучше. «Господин, прошу», — от мыслей отвлекла обворожительная девушка с прекрасными формами. Она практически полностью прижалась к генералу, только лишь для того, чтобы передать ему еще один коктейль. «Желаете что-нибудь еще?» «Думаю, да», — заулыбался Мугамба. «Подойдешь в мой особняк позже, поняла?» «Слушаюсь», — девушка куда-то убежала. А генерал снова приложился к очередному коктейлю и погрузился в размышления. «А ведь отпуск у военных разрешен всего один раз в год». И всего на одну неделю. Но Мугамба не какой-то рядовой или сержант, он генерал. И потому сам себе может выписывать отпуск, когда только захочет. Вот и сейчас начался его двухнедельный отпуск, уже четвертый по счету за этот год. Так что Мугамба теперь самый настоящий король жизни. Но надо сказать, что в то же время мужчина считал себя честным человеком. Ведь в рабочее время он работал, как полагается, полностью погружаясь в рабочие процессы. Да и на войне Мугамба прославился как великий боец и полководец. А еще много раз отличался в сражениях с Российской империей. Как раз около восьми лет назад он получил свою должность за отличие на полях сражений. Особенно яркой была операция, когда ему удалось удачно высадиться в тылу врага. И он не взял ни одного пленного. И Мугамба гордился этим своим достижением. Он понимал, что люди его безмерно уважают и ценят, так что, когда императорский борт вдруг начал приземляться на песчаном берегу острова, Мугамба даже не испугался. «Неужели они смогли узнать, что я ушел в неочередной отпуск?» слегка удивился генерал, наблюдая за тем, как из самолета выходят имперские гвардейцы. «Серьезные, суровые бойцы». Они подчиняются только императору и высшим имперским службам, так что приказы генерала армии для них — ничто. Также среди бойцов Мугамба заметил несколько неприметных личностей. Заметить их практически невозможно, но генерал уже не в первый раз встречается с тайным отделом, и каждая встреча с этими людьми становится неприятной. Возможно, именно тайный отдел действительно узнал о внеочередных отпусках Мугамбы, Они вынесут ему как минимум выговор, а то и вовсе дадут плетей, хотя это вряд ли. Не то нарушение, чтобы вот так наказывать столь уважаемого человека. Скорее всего, ограничиться выговором, да и договориться с ними не проблема. Слишком уж на хорошем счету Мугамба у самого императора. «Здравствуйте!» — генерал поднялся с шезлонга и направился навстречу бойцам. Он расправил руки, словно желая обняться. А вы какими судьбами? Я здесь, по работе, как раз недавно прибыл. Вот, лежу и жду, когда начнутся учения, придумал он глупую, но действенную отмазку. Ведь всегда можно отдать приказ своим бойцам, и они тут же начнут отработку маневра высадки на остров. А вы тут с какой целью? Хотели что-то мне передать? Мы тут за вами. Коротко бросил один из имперцев и, не останавливаясь, нанес мощный удар генералу в зубы. Мугамба не успел даже опомниться, когда ему нанесли еще несколько плотных ударов по ребрам, заковали руки в наручники и потащили морды по песку в сторону самолета. И это просто за отпуск. Теперь генерал понял, что шутить с империей нельзя. И эти восемь лет ему просто везло, что его проступков не замечали. — А если такое наказание за лишний отпуск, — задумался Мугамба, то что было бы, если бы они узнали о том боевом костюме? Генерал вспомнил, что не так давно он списал один костюм в пользу своего бюджета. — И за что же меня задерживают? — Мугамба решил на всякий случай уточнить. — Почему его так грубо тащат по песку в сторону самолета? — За измену за лосу, коротко бросил гвардеец. И чего же меня ждать? — перепугался генерал. «Казнь?» — пожал плечами боец. «В смысле казнь? Я же просто в отпуск сгонял. Что в этом такого страшного?» «Вы обвиняетесь не в этом». «Ладно». До него начало доходить, что дело куда серьезнее. «Но тот костюм и правда был с браком. А у меня шесть жен, мне нужны были эти деньги». «Слышь ты, Мугамба», — гвардеец остановился и взял генерала за ворот рубахи. «Ты про какой костюм вообще?» Ну, этот, который предпоследним модели. Ты зачем иномирцам борт продала? Император тебе доверял, и чем ты отплатил взамен? Да какой борт? Каким иномирцем? Не понял Мугамба, за что получил удар в живот. Он под дурака косит, вздохнул гвардеец и достал планшет. А на это что скажешь, а, предатель? Мугамба смотрел видео и не мог поверить своим глазам, ведь он видел себя в компании каких-то незнакомцев, будто бы брат-близнец, и этот брат зашел в самолет вместе с другими, после чего транспорт никто не видел. Хотя видел, но так даже хуже, ведь он раздавил вертолет и улетел куда-то в море». Так и запишем, не стоит давить вражеские вертолеты. Враги после этого обижаются и начинают стрелять по виновнику, а это нам сейчас совершенно не нужно. Хотя стоит отдать самолету должное, он оказался довольно прочным. Все же у Зулусов все через одно место, практически как в изнанке. У них совершенно иные материалы, совершенно другое управление техникой. Даже спусковой крючок, казалось бы, на обычном ружье, и тот может располагаться в самом неожиданном месте. Обратный путь получился куда более сложным, и пришлось снижаться, чтобы каждая встречная ракетная установка не пыталась нас атаковать. Когда летишь прямо над землей, область поражения у противовоздушных ракет становится значительно ниже. Погони, кстати, не было. Наш самолет довольно медленный, да и вооружения не сказать, чтобы много. Артефактная защита тоже крайне слаба. Так что в случае погони нам было бы неприятно. Но Зулусы не ожидали такой наглости, так что не успели сгруппироваться. Вскоре суша под нами закончилась и началось море, так что постепенно самолет стал набирать высоту. Но не успел я, наконец, выбрать себе подходящую каюту, как по громкой связи меня попросили зайти в кабину. Все у Зулусов через одно место. Кабина оказалась спрятана где-то наверху, и пришлось искать нужный люк, чтобы добраться до нее. «Простите, господин, но вам это нужно видеть!» — сразу отозвался младший пилот. Правда, младший он только по рангу. На самом деле, после изнанки у него не осталось ни одного, ни седого волоса подошел к лобовому стеклу и усилил остроту зрения. Все же внизу сейчас происходила морская баталия во всей красе. И очень интересно было посмотреть, кто с кем воюет. О, знакомые флаги, увидел белый улыбчивый череп на черном фоне. Черепанов значит. Да, мы попытались связаться, но у врагов выставлены корабли радиоэлектронной борьбы, развел руками старший пилот. Ну и ничего страшного, пожал я плечами. Снижайся, атакуем корабли. А, не поняли пилоты. Уничтожаем вражеские корабли, чего тут непонятного. И действительно, вот как часто мы сталкиваемся с, со вражескими кораблями. И как часто я приказываю их не атаковать. Да никогда такого не было. Тем более, когда в сражении участвует Черепанов. Его заметно теснят, и мне кажется, я понимаю причину. «Вон те два корабля. Справимся. Правда, пока не знаю, как». Указал на два небольших судна, что расположились в тылу уражеской эскадры. «Я просто хотел напомнить...» — поднял руку младший пилот. «Но это десантный самолет. Он не совсем предназначен для таких операций. Но если бы вы приказали...» «Ребята...» — положил руки им на плечи. «Приказ получен?» «Получен. Действуйте по обстоятельствам». Выбор способа атаки оставляю за вами». «Правда, можно?» Ко мне повернулся старший пилот, и у него на глазах почему-то блеснули слезы. В ответ я утвердительно кивнул, но тот все равно не поверил своему счастью. «Правда, правда?» «Да. Действуйте по своему усмотрению». Не понял я, почему старший пилот вдруг аж засиял от счастья. А младшему стало не по себе. «Эх-хе-хе!» Потёр ладони старший. «Алексеич, ты меня пугаешь», — проговорил младший. «Васильков, а ты помнишь, мы читали про эти самолёты?» Он похлопал по приборной панели Залузского десантного корабля. «Помню», — обречённо вздохнул младший. «Но, может, не нужно проверять эту безумную идею. А когда ещё будет такая возможность? Мы испробуем прыжок безумной жабы, которую я хотел использовать на нашем старом самолёте». Всем пристегнуться! Обреченно проговорил микрофон Васильков, обращаясь сразу ко всем пассажирам. Вы о чем вообще говорите? Не выдержал я, а то потерял нить разговора. Сейчас все поймете! Чуть ли не подскакивая на месте от нетерпения, радостно воскликнул Алексеевич. Он стал активировать магнитные поля, направлять и разгонять сначала основные, а затем и вспомогательные двигатели и вскоре я понял, почему они посоветовали всем пристегнуться. Надо было и мне, пожалуй, но уже поздно. В общем, этот самолет отличается от нашего, но мне так даже больше нравится. Отличие не только в форме и размерах. Пузо самолета состоит из неизвестных мне сплавов, явно усиленных рунами и магией. Зулусы пошли по принципиальному пути защиты своей техники. Если в Империи в основном полагаются на энергетические щиты и электронные системы отражения атак, то для Зулусов главная броня. А щиты уже в качестве дополнения. Эх, им бы совместить свои технологии, объединить усилия. Вот тогда мирцам стало бы куда сложнее. Уверен, они бы забыли дорогу в этот мир уже через пару месяцев. Но, увы... Вряд ли зулосы будут делиться своими секретами. Да и наши ни в какую не согласятся. Если даже аристократы с империей не всегда договариваются насчет патентов, то чего говорить о других странах? Пока размышлял об этом самолет, все разгонялся и разгонялся, а хохот старшего пилота и визги младшего становились все громче. Кажется, я начинаю понимать тактику бешеной лягушки или жабы. Впрочем, неважно. Этот самолет и правда похож на жабу или лягушку. Да и прыжок наш действительно выглядит бешеным. Главное, чтобы укрепленное днище выдержало. Хотя должно. Ведь если верить техническому описанию этой модели, воздушное судно предназначено для доставки 120 боевых костюмов в самое сердце сражения. Боевые костюмы стоят невероятно дорого и доставить их до точки назначения — крайне важная задача. Потому этот самолет делали с огромным запасом прочности. Эх, сюда бы еще энергетических щитов добавить. Новых. Последние разработки Уилсона из демонических рогов. Тогда эту лягушку даже из танка будет не пробить. Опять задумался. А тем временем мы снизились до сотни метров, и высота продолжила стремительно уменьшаться. Пристегиваться поздно, но это не беда. Положил руки на плечи пилотам и перерастил их, чтобы далеко не улететь от столкновения. Сразу почувствовал, как впиваются когти курлы ко мне в плечо, а дальше... Понятно, почему пилоты назвали это прыжком безумной лягушки. Помню, когда-то давно, в детстве, мы с братом запускали камни в воду. Они отскакивали от воды несколько раз, И в конечном итоге тонули, но мы не камень. Потому после первого столкновения с кораблем самолет отскочил во второй, и разломав его напополам, мы взмыли в небо. Удачно вышло, что мы зашли к эскадре Зулусов в тыл, ведь именно там располагались самые незащищенные довольно небольшие корабли связи и радиоэлектронной борьбы. Они глушили связь флотилии Черепанова и заодно поддерживали связь между своими кораблями, но как только эти корабли отправились к ко дну рация тут же зашипела мы получили сигнал от имперцев я думал это у меня с головой проблемы задумчиво проговорил я вспомнив недавний маневр пилотов а еще вспомнил с каким восторгом они направляли самолет на таран получается это заразно надо будет изучить Устало выдохнул курлык и свалился с моего плеча. А я только сейчас отпустил бледных, но довольных пилотов. Они вцепились в штурвалы, и по их лицам понятно, что у них теперь есть единственное желание — повторить этот трюк. «Господин!» — спустя минуту ожил младший пилот. «С нами пытается выйти на связь крейсер «Пьяная голова». «Ответь!» — махнул я рукой, и как только связь была налажена, сразу обратился к своему другу. «Николай, привет! Это я!» «Да ну!» — не поверил он своим ушам. «Мы тут тебя спасаем, значит, а ты развлекаешься!» — хохотнул он. «Представляешь, за волосы приплыли и сказали сдаваться, наивные дебилушки!» «Ну так что? Скидывай координаты, будем тебя спасать!» «Да пожалуйста!» — кивнул пилотом, и те отправили информацию. «Я даже не знаю, как удивляться, но при этом без мата». Черепанов явно получил координаты и посмотрел на карту. «Ты чего там забыл? Там же вокруг одни зулусы. Так я корабли топил». «А, это из-за тебя связь появилась», — усмехнулся Николай. «А ты уже себе хотел приписать эту заслугу?» «Ну уж нет». «Ладно, так будет легче. Спасибо, очень помог. Но ты сам оттуда вали, а то они уже смерчи поднимут, и тогда...» Он снова замолчал и невнятно вырвался. Все, Михаил, поздно! Смерчи появились! Держись за что-нибудь! На этом связь оборвалась, а недалеко от нас, и правда, появилось два вихря. Они направились в нашу сторону, но пилоты, казалось, даже не обратили на них внимания. Они путешествовали по изнанке, причем вслепую, таранили корабли, что для них какие-то смерчи. Потому оставил все маневры на них, а сам снова задумался. Теперь Черепанову будет действительно проще, и, думаю, он справится без меня. У него есть такие же глушилки, и Зулусы не смогут полноценно пользоваться связью, тогда как между нашими кораблями наладятся радиопередачи, что очень важно на поле боя. Вообще, я до конца не понимаю, что происходит. Какой-то хаос вокруг Империи Зулус. С одной стороны, Черепанов с имперским флотом с другой напирают спартанцы, с третьей — египтяне. Все разом бросились в атаку, и мне начинает казаться, что я выступил лишь в роли катализатора. Отношения были натянуты уже давно, и все просто ждали, когда поступит сигнал к атаке. И этим сигналом стал я. Каждый преследует свои цели, и спасение Булатова скорее отговорка. Например, взять тех же спартанцев. Зулусы для них серьезные конкуренты, и они постоянно устраивают стычки на нейтральных территориях. В империи Зулус есть корпорация, которую все называют бессмертные, они же бесы. И уже несколько десятилетий бесы постоянно сражаются со спартанцами. А во время каждой такой стычки рядом оказывается военный флот зулусов, и также совершенно случайно он помогает бесам в этих противостояниях. Про Египет и вовсе можно не говорить. Они воюют с зулусами вот уже больше сотни лет. Иногда наступают перемирия, иногда война переходит в горячую фазу. В общем, это для них нормально. Да и Российская империя нередко сталкивалась с зулусами в прошлом. Разумеется, император не хочет, чтобы я попал в руки к врагу. Он и сам бы меня прикончил, лишь бы не отдать такого лекаря противнику если бы у него была такая возможность. причем даже не зная моих настоящих способностей. Надеюсь, Александр не рассказал ему лишнего, а то я немного увлекся и показал больше, чем следовало бы. о байт что такое?» — заметил в море нечто странное и указал пилотам. «Это подбитый крейсер. Отступает, как я понял», — ответил Алексеевич, старший пилот. «Видимо, его возьмут на буксир и потом потащат на ремонт. Пригляделся и увидел разрушение. Палубу разворотило, пушки повреждены, а от экипажа хорошо, если осталась половина. «А давайте поможем ребятам», — предложил я, а на меня все как-то странно посмотрели. «Ну чего вы? Не бесплатно же!» — приказал пилотам снижаться и зависнуть над кораблем. «Друзья!» — прокричал я в микрофон, чтобы меня услышал экипаж корабля. Мы прибыли для эвакуации. Закрепите тросы. — А что у тебя за диалект? — отозвался капитан. — Приболел просто. И динамики повреждены. Немного похрипел и пошипел для правдоподобности. — Готовы крепить? Или мы улетаем? — Давайте тросы! — сдался он. Спустя минут десять корабль был намертво привязан к нашему самолету, и мы направились в обход. Первое время команда корабля ликовала, Потом они почему-то затихли. А когда началась паника, было уже слишком поздно. Ладно, хоть не с пустыми руками вернулись. Сломанный корабль — это лучше, чем никакой. А в верфи потом починим. Будет как новенький. Вопрос только, где искать Вику? Ее следа я так и не нашел, Но не думаю, что она будет долго скрываться. Рано или поздно не выдержит и снова покажет себя. А сейчас... — Сейчас надо припарковать корабль и дождаться, когда его для меня освободят.